И снова утро. Лёжа в ворохе меховых спальных мешков, я рукой искала шапку, которую по обычаю снимала на ночь. Нащупав ненавистную вещь, сжала её в руке и положила на грудь. Как же мне всё надоело! Навязчивое ощущение сошло на нет, а радость, что осталась живой, притупилась. И теперь я мечтала только об одном. Я хотела в душ, а ещё лучше принять ванну с пенкой. Мне надоело бегать с вёдрами в кусты и на морозе на открытом воздухе обтираться, как придётся. Это было выше моих сил. Мне хотелось просто выть от безнадёжности. Я хотела пиццу, прогуляться по шумным улицам, зайти в магазин и прикупить чего-нибудь сладкого. Хотела просто вернуться к своей обычной жизни. Кто бы что ни говорил, а мне, девушке, выросшей в большом городе, не видевшей ни разу до той полуполночной ночи, когда я по собственной глупости попала в метель, ни леса, ни полей, ни зверей, ни бывавшей да хоть и в туристических лагерях, было очень тяжело. Я не представляла, что зимой можно спать вот так. рядом с костром и не замёрзнуть насмерть. Да что говорить, ничего я не представляла. Я готова была расплакаться, молить всех богов, что обитают в этом мире о тёплом душе. Я даже вонь перестала ощущать, бесконечно принюхиваясь к своей коже и вещам, не понимала, то ли обтирание помогает, то ли я уже до такой степени свыклась с местными ароматами, что просто не слышу запаха. "Элис, подъём", прогорланил рядом со мной Фав. "Не хочу", одними губами прошептала я. Ничего не хочу. Какую-то минуту, казалось, обо мне снова забыли. Но увы. Алия с подъём. Что ты валяешься, лежи бока? Снова прогремело надо мной. А, разомкнув глаза, взглянула на тёмное небо. Мало того, что ещё не рассвело, так тучи нависли грозя снегопадом. Натянув на голову мерзкую шапку, завязала её под подбородком и, повернувшись на бок, накрылась с головой одеялом. Может, хоть сегодня станет мне впокой с этими вёдрами, посудой, казанами. У меня уже все руки обветрены. Никакой крем не спасает, только стремительно заканчивается. Хоть караул кричи: "Эй, ну ты чего? Кто так коснулся моего плеча или гонька потряс? Элис, ты не заболел?" "Нет", выдавила я из себя. "Со мной всё нормально". Фав стоял рядом и молчал. Я ощущала, как его рука сжимается на моём плече. "Совсем ты скис", выдохнул он. Я ран, мощный крик Лося на мгновение оглушил. Стиснув зубы, мысленно закатила глаза. Зачем? выдохнула я. Ну к чему ему-то знать? Зажмурившись, свернулась калачиком, не желая больше видеть ни этот лес, ни эти вёдра с водой, ни грязный снег, что бесконечно сыпался с неба и таял под нашими ногами. Что не так, брат? услышала я над собой голос медведя. Что с ним? Не встаёт, тихо проговорил Сахатый. Вчера весь вечер еле ноги перебирал, не разговаривал толком, всё отмалчивался, а сегодня не поднимается. Хм. А я и не заметила за собой. И правда, вчера вечером такая тоска одолела, что всё с рук падало. Но всё же это не дело. Совать нос в моё настроение никому не дозволено. Со мной всё нормально, со злостью зарычала я. Мне просто надоело всё и все. Я хочу домой. Наконец я поняла, что так гложет моё сердце. Я мечтала вернуться в свой привычный мир, к маме и папе, на любимую работу, домой в свою квартиру, к привычным и дорогим сердцу вещам. Непрошенная слезинка скатилась по моей щеке. Я так хотела домой, что впору рыдать от безнадёжности. Лись тёплая огромная ладонь забралась под моё одеяло и слегка погладила щёку. "Что ты, малыш? Ничего", прошептала я. "Просто хочу домой". Молчание, огнетущая тишина. Зажмурившись, я вспоминала родных людей, своих коллег, виды из окна в своей квартиры. Мелочи, которым раньше я не придавала значения, вдруг стали важными. Никогда не думала, что буду так сильно скучать по своей такой, казалось бы, обычной и скучной жизни. Это невозможно, малыш. Теперь твой дом тут, среди нас. И я твоя семья. А того, что было, не вернёшь, прошептал Иаран. Я ощутила его прикосновение через одеяло. Он гладил меня по спине, как маленького ребёнка. Это действительно утешало. Я скучаю, призналась то ли ему, то ли себе. Мне не хватает родителей и привычной обстановки. Я не понимаю, как дальше жить. Ничего не бойся, я буду рядом, всегда рядом, клятвы на пообещал и Аран. Всегда за твоей спиной, всегда поддержу и утешу. Всё наладится, всё уляжется и войдёт в своё русло, и потечёт жизнь потихоньку, обрастая событиями и новыми эмоциями. Но как прежде не будет, с горечью в голосе шепнула, скорее уже самой себе. Будет лучше, малыш, намного лучше. Сбросив с моего лица одеяло, Яран прижался лбом к моему виску. Лежи, сокровище моё, отдыхай. Никто тебя сегодня не тронет. Это нужно просто пережить и переосмыслить. Если станет совсем тяжело, приходи ко мне. Я тебя обниму крепко-крепко, и станет лучше. Ты не один, у тебя есть я. Скользнув губами по моей щеке, Иран встал. Не тревожься сегодня, пусть отлежится, но следи, чтобы не случилось чего. Сердито бросил он Сахатому. Слежу яран, озабоченно произнёс Фав. Столько дней нормально всё было, и вот такая хандра. Может, Хайтара позвать? Чуть позже позвал, пусть глянет. Ещё раз погладив меня по щеке костяшками пальцев, медведь отошёл. Послышались шаги. Меня оставили в покое. Натянув одеяло на голову, я упивала жалостью к себе. Понимала, что это глупо, что это недостойно сильной женщины, но сделать с собой ничего не могла. Меня съедала непонятно откуда взявшаяся тоска. Проходили минуты. Фав принёс воды и принялся за кашу. Моя совесть Очнувшись от вязкой печали, шикнула на меня за то, что бездельничаю. Но слушать её я не стала. То, что мне и без неё. А это чего валяется? Невесть откуда взявшаяся краса силой толкнула меня в бедро. От хвори какой свалился задохлик. Тоже мне мужик. Крася, посуду лучше помочим языком трепать. Неожиданно резко рявкнул Фав. О чего? Женщина отошла. Я всю жизнь около людей прожила, но такого убогого ни разу не видала. Хлюпик. Он даже ведро двумя руками тащит, не мужик, а финтифлюшка. Женщина, а ты что сказал делать? проворчал лось. Я вот тоже всю жизнь прожил, но такой бестолковый лесной с таким слабым нюхом от родес не видал. У тебя от твоего зверя только повадки крысины и всё. Что это ты на меня наговариваешь? возмутилась крася. А потом поймёшь, может и стыдно станет, если есть оно у тебя стыд этот. Вокруг всё снова стихло. Кажется, я даже задремала. В сознание меня привёл чей-то глухой крик. Резко сев на лавке, растерянно осмотрелась и замерла. Около костра стоял Иаран и жemalкнут. У меня сердце ёкнуло, когда я поняла, что происходит. Рядом с ним на четвереньках стоял молодой воин. На его бёдрах кое-как болтались штаны, которые были ему явно не по размеру. Худощавый с забавным рыжим чубчиком. Да мальчишка совсем. Он вскидывал голову, словно искал среди собравшихся защиту. Но остальные смотрели на него строго и холодно. Сглотнув, я прижала ладонь к арту, понимая, что последует дальше. Хотелось соскочить и Ринуса отбивать мальчонку, но чья-то невидимая рука будто прижала к месту. Я глазам своим не верила. Не мог мой воевода, такой добрый и надёжный, стоять там скнутым в руках. Не мог. Он не такой. Отойдя на пару шагов, Иран размахнулся и нанёс хлесткий удар. Звук пнута, рассекающего в воздух, окончательно поверг меня в ступор. Я с трясущимися руками смотрела, как зачерпнув снега, медведь обтёр кнут, очистив его от крови и, видимо, кусочков плоти, а потом, размахнувшись, нанёс ещё один удар. Молодой лесной застонал. Яран снова расправил кнут. Не выдержав вида такого зверства, я закричала, закрывая лицо руками. Это было просто ужасно, отвратительно, бесчеловечно. "Алесь, ты чего?" меня обнял невесть откуда взявшийся Фав. "Что ты кричишь? Ну, что такое?" Он и выкнутом Шепнула я, давя слезами. Там кровь, там. За что же жестоко так? За дело, Элис, ровно произнёс подошедший Эоран. Услышав его голос, я вздрогнула и инстинктивно придвинулась к Фаву, обнимая гиганта за талию. Видя это, медведь оскалился и бросил короткий, но очень злой взгляд на Сахатова. "Элис", шепнул Фав. "Мальчишке было велено следить за провизией. Он не справился не потому, что не смог, а из-за лени. В результате мы недосчитались пары мешков крупы. Это много." Так что своё этот молодой лис получил за дело. Я покачал головой и плотнее прижалась к Фаву. Так нельзя, выдавила из себя. Нельзя калечить. Только так и надо. Идёт война, и мы не на праздник тут собрались. Кто не справился, тот получает по заслугам. Ровно и без сожаления посветил меня в местные реалии и Аран, а после, развернувшись, ушёл. В руках он так и зажимал толстый нут. Так нельзя, упрямо повторила я. Мы лишились части провизии, Элис пытался достучаться до меня Фав. Абос, который должен был прибыть сегодня, пропал. Этот молис получил то, что заслужил. Раны на его спине быстро заживут, но впредь он будет внимательнее и ответственней. И Аран жесток со своими, но все его действия оправданы. Обрав руки от лица, я наблюдала, как лежавшего на земле парня взяли под руки два воина и оттащили к загону с лошадьми. Туда же спокойно, не спеша, направился Хайтар. А остальные вообще делали вид, что ничего не произошло, что всё нормально, и всполосавать спину другу и соратнику это в порядке вещей. До меня стало доходить, что это военный лагерь, и тут те же законы, что и у того лысого князька, который высек рогами меня. А если я что сделаю не так, глухо шепнула, подняв взгляд на друга. А ты не делай, и всё будет хорошо, серьёзно произнёс Фав и поднялся, оставляя меня осмысливать произошедшее. Мою хандру как рукой сняло. Мне стало страшно вот так валяться без дела. Решат ещё, что я обуза и получу по первое число. Зря я тут, наверное, задержалась. Нужно искать, где жизнь мирная, может, город какой или село, куда пристроиться можно. Не с дуру, конечно, бежать, но потихоньку выяснить всё нужно, и побыстрее. Схватив ведро, я отправилась к речке, набрала воду и поставила её у костра нагреваться. Молча собрала все тарелки и, присев у полевой печи, не спеша принялась их отмывать. Яран сидел с группой мужчин на другой стороне поляны. В руках у него была мятая карта. По близости от него крутилась велязадом Крася. В какой-то момент она присела рядышком и уставилась на воеводу взглядом влюблённой овечки. Да и не жалко. Стиснув челюсть, я отвела взгляд. Уже и сама не знала, нужен мне такой мужчина или нет. Его жестокость отпугнула. Он словно развернулся и продемонстрировал свою тёмную сторону. Паренька, что получил кнутом, мне было очень жаль. Не верила я, что только его вина в пропаже крупы. Остальные-то куда смотрели? Отворачивались, что ли, когда та крупа, не весть куда девалась. Но крайним оказался именно он. Сильный порыв ветра заставил поёжиться. Подняв ворот куртки, я медленно водила тряпкой по тарелкам, особо ни о чём не думая, словно дреmlя на иву. Вздрогнув от прикосновения чего-то холодного к щеке, поняла, что опять начался снегопад. Белые хлопья сыпались с неба, застилая землю и всё вокруг. И испугал тебя, да, Елис? Тихий голос Эрана за спиной отвлёк от работы. "Я не хочу это обсуждать", бронила я, внутренне сжавшись. "На мне ответственность за каждого в этом лагере, и я буду наказывать и впредь за подобные провинности. Просто прими это как данность", продолжил он этот разговор. "Не могу принять жестокость как данность бытия. Это зверство, а ты зверь", не удержавшись, дерзнула я. "Да я зверь, и это война. Вокруг голодные дезертиры". Местные, чтоб падальщики пытаются утянуть всё, что не так лежит, и больше двух сотен рутов, которые нужно кормить, за то, что воины будут голодать, кто-то должен понести наказание. Но они кнут в том же, вспылила я. А чем? Чем, Элис? В следующий раз вообще искалечу, чтобы примером другим был, и не посмотрю, вдруг он мне брат или соратник. Провинился, значит, своё получи. В её словах была жестокая логика. Я смогла её понять, но не принять. Яран молчал и продолжал нависать надо мной, что гора. Сгорбившись, я упрямо делала вид, что и не было этого разговора, и продолжала намывать посуду, правда, куда шустрее. За спиной послышались шаги. Медведь ушёл, оставляя меня с моими мыслями. Я запомню его слова и учту на будущее. Снег всё валил, отбеливая этот мир. А босс с провизией так и не приехал. Он пропал где-то на дороге. Поужинав, я забралась под ворох шкур и одеял и пригрелась. Такой холод стоял, Фав, метель всю ночь завывать будет. Присмотри за ним. В поле моей видимости появился чёрный воевода. Присмотрю, конечно, не замёрзнет. Пообещал сахатый. Вот и славно. Оставляю нашего мальчика на тебя. Я ухожу искать обоз. Не найду за ночь, отправлю по утру тебя. Понял, кивнул Фав. Пожав плечами, я накинул одеяло на голову. Метель действительно завывала всю ночь.